Глава 39. Нос Фиратус. Убедить сестер в том, что я уже устал от празднования и не отказался бы посидеть в домашнем кругу, не получилось. Ты многого еще не видел, весело вещала Катя. Именно. Да и наверняка отец даже денег не дал тебе, сказав, чтобы сам зарабатывал. Поддержала кошку Аня и почти попала в точку. Настоящим шоком для меня стало откровение сестер о том, что отец ежемесячно также присылал деньги и им. И в отличие от моей подачки, в чеках девочек и их суммах переводов я увидел один лишний нолик. Будь он и у меня на карте, о проблеме покупки телефона можно было бы не переживать. Сексист наш батя, хотя оно и к лучшему для нас. Посмеявшись без задней мысли, прямо при мне стянула с груди топик Катя, отчего поперхнувшаяся чая Аня, разбив за сегодня суммарно с кошкой третью кружку, в спешке закрыла мне глаза и вытолкала за пределы комнаты, После чего за захлопнувшейся дверью послышались громкие крики об эксгибиционистах и о том, что мы уже давно не дети. По итогу наряды девушек не сильно отличались от той формы, в которой я встретил их у порога. Русая Анна, надев под белую рубашку такой же светлый костюм, предпочла юбки, коими так дорожили все второгодки и выше, облегающие светлые штаны, хорошо смотревшиеся с белым верхом и черными мужскими туфлями. Катя тоже предпочла надеть плотно облегающий ее зад и торс темный костюм с двумя белыми полосками, шедшими от подмышек до щиколоток. «У папы спортивки похожего фасона были, вот я и попросила». Имея в виду те зачуханные обвисшие штаны, что достались ему от деда, с улыбкой проговорила кошка, заявив о неких традициях, о каких даже и она сама не знала. Еще одной яркой отличительной чертой сестер являлось полное отсутствие блокираторов на руках что говорило об их полном контроле своих сил и способностей. Аню слегка расстроило то, что в первую очередь я обратился за помощью с обучением телепатии к Кати. Ее ментальная способность предсказывать человеческие действия и порой даже ненадолго заглядывать в скорое будущее, называвшееся шестым чувством, оказалась самой близкой к моему умению считывать человеческие мысли. Именно понимание действия данной силы и то, как выбирать при помощи нее цели, являлась приоритетом в моем дальнейшем обучении. Ведь знать, о чем думает враг и какой его уход будет следующим, это неоспоримый бонус, позволяющий заранее не только принять контрмеры, но и понять, насколько опасной и сокрушительной для меня и окружающих будет следующая атака. В ресторане потренируемся. Подмигнув мне и прихватив за бачок, вытолков из 307-й, проговорила эмоциональная Екатерина, по-видимому, только и ждавшая повода свинтить из душной закрытой комнаты вызванная анной такси к моменту когда мы под пристальным взглядом детка карлика покидали академию уже ждало нас на главной просторной парковке у входа галантный ухоженный мужчина покинув водительское место распахнул для дамы даже для меня двери своей просторной и очень ухоженной кареты вот это сервис вспоминая свои поездки на общественном транспорте почесав затылок подумал я усадив для лучшего вида меня на переднее сиденье сестры Наслаждаясь тем, как я с открытым ртом гляжу на эти полукилометровые башни, устремляющиеся высоко в небеса, просили улыбчивого таксиста сделать кружок то вокруг одного места, то другого. Самыми впечатляющими оказались развязка для автотранспорта с десятком разъездных колец, расположенных на разных уровнях, и, конечно же, одно из важнейших зданий Нового Сеула величайшее тысячеэтажное здание Hitro Technology с огромным рекламным баннером мистера Дэвида Ультре отца той самой Марии Ультре. «Инновации и герои, будущее, которое мы в силах взрастить сами», гласил слоган под рекламным щитом размером с футбольное поле. В глазах этого мужчины, так же, как и в глазах Марии, помимо переливающегося блеска, было еще что-то. Некая вера в справедливость, что ли? Вторым запомнившимся мне зданием стала цитадель «Порядка», штаб-квартира Геройской ассоциации в Новом Сеуле. Огромная крепость с высоченными стенами и башнями, уходящими далеко облака, не давала возможности даже оценить приблизительное количество этажей. «Самое главное архитектурное чудо человечества» — так назвали место своей будущей работы сестры, метившие в местной героини и собиравшиеся закрепиться за сиульской штаб-квартирой. «Сегодня у штаба больше проблем, чем когда-либо», — в ответ на мой удивленный вопрос, почему у стен штаба так много военной техники, ответили сестры. К проблемам относился и конфликт заспорных территорий бывшей Японии, что после Великого Отлива. Примечание! Великий Отлив! Период в полсотни лет, когда после звездопада океаны и моря стали возвращаться в свои былые территориальные границы. Конец примечания. Стали вновь обитаемыми. Североамериканский Альянс желал возвращения Японских островов вместе с плывшими на поверхность Курильскими островами, некогда являвшимися спорной территорией, Евразийский союз отвечал им теми же интересами, из-за чего территория, смытая с лица земли Японии, уже дважды становилась местом пограничных военных конфликтов, закончившихся огромными потерями с обеих сторон. Евразийский союз и Североамериканский ищут способы бескровно решить вопрос данной проблемы. Вводя меня в курс мировых дел, рассказывали сестры. В мире, как и до звездопада, все так же чувствовалось неспокойствие. Люди воевали, убивали, грабили друг друга. И даже герои со всеми своими странностями и жертвами едва ли могли минимизировать ущерб от действий политиков и тех, кем они управляли. Конечным пунктом нашего небольшого путешествия стало одно с виду очень дорогое и сверкающее золотыми оттенками заведение. Улыбчивый шофер, предоставив мне на руки чек, протянул для оплаты терминал. Взглянув на одну лишь сумму, выставленную данным индивидуумом, я чуть язык от удивления не проглотил. «Тысяча шестьсот кредитов, пожалуйста». «Будете расплачиваться картой или наличными, молодой человек». За милой улыбкой сотрудника такси прослеживалось некое глумление или попытка развести меня на деньги. Эта поездка в час стоила мне ровно в сто раз дороже, чем почти то же путешествие на автобусе от станции до академии. Видя мое растерянное выражение лица, сестры заднего сидения, вдоволь посмеявшись, проговорили. «Сегодня платим мы». Карта Ани легла поверх терминала, и тот, издав положительный сигнал, разблокировал двери такси. «Выходи, братец. Незачем свелить таксиста таким злодейским взглядом». Все так же, смеясь, с моего недоумения проговорила Катя. «Злодейским? Кто тут еще злодей? Я бы месяц туда и обратно на общественном ездил, если бы не больше. Какой-то грабеж», — подумал я, но спорить не стал. И, пожелав таксисту жестом всего доброго, молча встал со своего места. «Ты просто еще не привык к городу». Массируя виски и понимая, что вот за одну такую поездку мог оставить половину месячной суммы, высылаемой отцом, постарался вернуться к окружившей меня реальности. Красная ковровая дорожка, очередь из героев и охранного входа пришлись мне не по душе. «Аня, у нас точно есть деньги на подобное заведение?» Спросил я у сестры, и та, усмехнувшись, кивнула. Очередь двигалась медленно. Взрослые дамы, мужчины и их интересные дизайнерские костюмы впитавшие себя, все ноу-хау современного мира приковывали к себе мое внимание, позволяя сестрам, также хихикая с моих деревенских замашек, обсуждать какие-то свои темы. Все слегка изменилось, когда настала наша очередь общаться с парочкой внушительных размеров мужчин, облаченных весьма устрашающие костюмы. Герои Беранга — Анна и Кэт, отдел внутренних расследований. Проговорив это, Аня извлекла из кармана своих брюк позолоченный жетон, точно так же поступила и Катя. Взгляд мужчины перекочевал на меня, и сестры в один голос произнесли «Он с нами!». Оценив меня взором, здоровяк кивнул, отсканировал жетоны девушек и, пожелав нам приятного отдыха, пропустил вглубь обливавшегося золотыми оттенками помещение. Позолоченная посуда, расписные стены, старинные картины, колонны и полы, словно из музеев древности. «Смотри, брат! Именно так живут герои и их приближенные!» В этот раз с неким презрением в голосе проговорила Аня в подтверждение получив немой кивок от Кати. В голосе сестер я чувствовал одновременное отвращение и возведение этого места в некие новые для себя рамки. Богатство данного места играло в контрасте с костюмами и внешним видом некоторых его гостей, чьи одеяния едва прикрывали их наготу. «Аня, смотри!» Кивнув в сторону одного из столиков, находившихся в портере второго этажа заведения, проговорила Катя. «Проклятие!» Сквозь зубы выплюнула сестра. А после предложила как можно скорее занять столик где-то на первом этаже, желательно под разместившейся на втором парой. Сестры не хотели не то что встречаться с пепельно-волосой девушкой и ее спутником, но и, по-видимому, опасались их. Кто это? спросил я, глядя на недовольные морточки сестер. Медоедка! с ненавистью в голосе протянула Катя. Дочка главы синдиката на Сфератус!